Часть четвертая. Последняя схватка Грон размотал тряпку и внимательно смотрел руку. Пожалуй, немного поджило, можно обойтись и без нее. Он вздохнул, поднял тряпку, поднес ее к носу, понюхал, сморщился и швырнул в костер. Может быть, не стоило отсылать возницу. Он еще раз поднес глазам руку и сокрушенно вздохнул. Нет, ну надо же быть таким идиотом. В его-то годы лезть на гладиаторскую арену, да еще на бой с чемпионом. Грон покачал головой, удивляясь собственной тупости. Наклонился, снял с перекладины котелок с варевом, достал чистый лоскут, обмакнул в котелке, подул и, задрав тунику, наложил на уже пожелтевшие синяки. Варево было горячим, он охнул и выругался под нос. Благ катафалк оказался не просто огромным. Его рост намного превышал двухметровую отметку, а если кто-то попытался бы измерить ширину раскинутых рук, то ему следовало бы взять не менее чем трехметровую рулетку. Впрочем, рулетки в этом мире пока не придумали. Обхват его бицепсов соответствовал обхвату талии Грона. И при всем этом Блак Катафалк был еще и опытным гладиатором. Увидев своего противника, Грон сразу понял, что задумал хозяин таверны. Вернее, не понял, а окончательно уверился, поскольку подозрения в нечистой игре у него появились много раньше. Уж больно много народу валом валило в таверну, чтобы посмотреть, если не на нового соперника, знаменитого чемпиона, поскольку Грон практически не покидал свою комнату, то хотя бы на изувеченный им стол. Хозяин таверны распустил слух, что у чемпиона наконец-то появился достойный соперник. Его подвиги в таверне расписывались как нечто невероятное. Скорее всего, в аферу была вовлечена и банда крысиных волков, так что недостатка в свидетелях хозяин таверны не испытывал. Да и сам Грон, решив не появляться на людях до дня боя, невольно подыграл хозяину. И теперь ставки на нового соперника знаменитого чемпиона были до неприличия высоки. Все это Грон понял еще в полутемном коридоре, где будущие соперники встретились перед самым выходом на арену. Но всем остальным, пришедшим насладиться незабываемым зрелищем, это стало ясно через минуту, когда поединщики вышли на арену, освещенную ярким солнцем. По трибунам разнесся разочарованный гул, кто-то засвистел, и в сторону грона полетели огрызки. Стоявший в самом центре арены служитель в обязанности которого входило представление, или, вернее, прославление бойцов. Несколько мгновений ошарашенно взирал на этот неожиданный град, затем поспешно махнул рукой. По этому сигналу Блак-Катафалк выскочил вперед и, картинно раскинув руки, могуче заревел. Трибуны на мгновение замерли и взорвались восторженным воплем. Начало поединка слегка затянулось. За время, пока зрители выражали свое отношение к тому, кто посмел выйти в качестве соперника их любимого чемпиона, арена покрылась изрядным количеством мусора. Грон, стянув с головы тяжелый бронзовый шлем, откинулся к стене и смежил веки. Вот черт, это ж надо было так вляпаться. Он покосился на короткий и не особо острый бронзовый меч, а кинул критическим взглядом ярко блеснувшую на солнце но такую тяжелую и неуклюжую кирасу, поножи и пластинчатую броню, прикрывавшую правую руку, маленький бронзовый щит, и грустно усмехнулся. Вот дьявол, если бы он мог выйти на бой в доспехе корпуса, или хотя бы взять в руку свой булатный возвращатель долгов. Но, как ему объяснили сегодня утром, правила поединка насчет вооружения были совершенно определенны. Поединщик мог выбрать себе один из пяти стандартных наборов оружия. Причем первым должен был выбирать вызывающий, поскольку тот, кто ответил на вызов, имел право на преимущество. Грон выбрал самый тяжелый из имевшихся комплектов, рассудив, что он единственный предоставит ему шанс, если его противник выберет дальнобойное оружие типа лука или дротиков. Впрочем, благ Катафалк не стал облегчать себе задачу или усложнять, кто знает, в каких он отношениях с метательным оружием, остановившись на точно таком же комплекте. Хотя точно таким же он выглядел лишь на первый взгляд. За время короткого и неудачного парада Грон успел заметить, что бронзовые пластины, из которых изготовлены поножи и правый наруч доспеха «Благо Катафалка», были почти вдвое толще тех, из которых был изготовлен его доспех да и сработаны они были намного аккуратнее. Не говоря уж о том, что меч чемпиона был, считай, на локоть длиннее и отлично наточен. Так что при внимательном изучении шансы Грона уцелеть в этой схватке были еще менее различимы, чем казалось на первый взгляд. «Желает ли господин поменять что-то из вооружения?» Грон оторвался от созерцания своих доспехов и повернулся на голос. Перед ним стоял низенький кривобокий старичок, левую сторону лица которого закрывала черная матерчатая повязка. «Что?» Старичок пожал плечами. «Ну, парад закончился, вы посмотрели на своего противника, и теперь у вас есть право заменить какое-нибудь вооружение или часть доспехов». Грон недоверчиво качнул головой. «Мне никто не говорил, что это разрешено». Старичок разинул рот в угодливой улыбке, обнажив красные десны, практически лишенные зубов. «Ну, это делается не всегда, но ваш соперник соизволил дать разрешение на подобную замену. Если, конечно, будет на то ваше желание». Грон несколько мгновений молчал, напряженно вглядываясь в лицо уродливо сморщившейся доброжелательной гримасе. Разомкнул крепко сжатые губы и спросил «Чемпион тоже будет менять вооружение?» Старичок мелко закивал. «Ну, да, да». Он воровато оглянулся и, приблизив губы к уху Грона, прошептал. «Он уже поменял, но всего за один золотой я готов сказать вам, какое оружие выбрал чемпион». Грон немного подумал, повернулся к своему мешку и, достав из него туго набитый кошель, вытащил один золотой. Монета исчезла, едва коснувшись сморщенной ладони. «Чемпион выйдет на арену с мечом, стилетом и большой двухлезвийной секирой!» «Ну, просто очень большой двухлезвийной секирой!» Старик раскинул руки в стороны, показывая, какая большая секира будет в руках блага катафалка. Грон усмехнулся. Что ж, вместо того, чтобы напугать, старик заранил в его сердце надежду. Когда-то, когда он еще проходил военные университеты, один из его учителей, лихой диверсант из спецбригады ГРУ полковника Попова, выдрал его как сидорову козу за то, что он вышел на построение перед заданием весь обвешанный оружием. — Пушкевич, — сказал он, — нечего таскать на себе целый арсенал. С ним ты сдохнешь гораздо быстрее. Просто дыхалки не хватит, когда будешь отрываться от ищеек. Или шмякнешься от тяжести в самый неподходящий момент. Либо просто запутаешься, за что хвататься. У тебя под рукой всегда должно быть не более трех единиц оружия, причем разных. Нож, пистолет, автомат. Или нож, пистолет, снайперская винтовка. Либо нож, удавка и пистолет. Вооружайся под свою задачу, под своего противника. От остальных тебя прикроют другие. Но если уж ты повесил себе на шею пулемет, то не лезь снимать часового. И сейчас чемпион, похоже, совершил ту самую ошибку, от которой Грона предостерегал в прошлой жизни его учитель. Во всяком случае, если учесть все, что он на себя водрузил, то даже такому монстру, как этот Блак Катафалк, мало не покажется. Судя по толщине бронзовых пластин, его доспехи весят не менее 90 стоунов, а то и все 100 – Да еще этот набор. Меч и тяжеленная секира. Что ж, тактика предстоящей схватки начала потихоньку вырисовываться. «Я могу взять лук?» – старик мотнул головой. «Ну, нет, господин». Грон криво усмехнулся. «Что ж, все правильно. Эта затея с разрешением сменить часть вооружения была, скорее всего, вызвана тем, что ни самому благу, ни директору арены не хотелось, чтобы схватка закончилась слишком быстро. Это плохо повлияло бы и на репутацию самого блага, и на посещаемость его следующих схваток. Какой интерес смотреть схватку, исход которой очевиден еще во время парада. Поэтому они решили дать этому недотепе, каковым они считали Грона, шанс прожить немножко подольше но этот шанс был не настолько велик, чтобы как-то серьезно осложнить жизнь чемпиону. «А пару камней?» Старик удивленно вскинул брови, затем, поняв, вновь осклабился и, наклонившись, поднял с пола пару неровных обломков гранита, выпавших из облицовки стен. «Вот». Грон кивнул с непроницаемым видом. Старикан, несомненно, понял его задумку. Стены арены были на два человеческих роста облицованы гладкими гранитными плитами на случай, если какой-то обезумевший гладиатор попытается выбраться и напасть на уважаемых горожан, а вся ее поверхность была усыпана мелким речным песком. Так что, если он и попытался бы сделать примитивную прощу из какого-нибудь ремешка или скрутки рубахи, подобные, с позволения сказать, снаряды, вряд ли смогли бы сколько-нибудь долго удержаться на траектории. И пулять ими в благо с дистанции свыше десятка шагов было бы абсолютно бесполезно. Впрочем, и десяток шагов не такая уж плохая дистанция. «Хорошо, а скажи-ка, уважаемый, есть ли у тебя что-нибудь типа домерского кончерака?» На лице старика мелькнуло удивление, которое тут же сменилось озабоченностью. Эта заявка была существенно более серьезной. В пластинчатом доспехе, как его ни подгоняй, всегда остаются щели, дырочки и просветы. Какие-то существуют изначально, другие появляются при замахе, распрямлении руки или иных движениях. А оружие, которое просил Грон, представляло собой скорее даже не меч, а нечто вроде тяжелой шпаги, наилучшим образом подходящей как раз для того, чтобы беспощадно жалить в подобные щелки. Конечно, им нельзя было убить с одного удара, как могучий секиры благо, но если поединок подзатянется... Во взгляде старика, направленном на Грона, появился оттенок уважения. И «Еще я хочу снять поножи и наручи и отстегнуть от кирасы спинную пластину».